Роберт Шекли. Желание. Таких людей, как Фрэнк Моррис, мы называем одержимыми. Некоторые из них собирают горы газет. Другие – километры разнокалиберных бечевок. Третьи всю жизнь изобретают надежнейшую систему управления ставками или ищут легкий способ сорвать куш на фондовом рынке. А Фрэнк Моррис был одержим магией. Жил он один-одинешенек – если не считать кошки. стулья и столы в его съемной квартирке вечно были завалены старинными томами и манускриптами. Стены сплошь увешаны колдовской утварью, а шкафы ломились от чудодейственных трав и эссенций. Люди давно забыли к Френку дорогу, и его это вполне устраивало. Вообще-то он ждал гости, но не простого. И не сомневался – что однажды подберет нужное заклинание и к нему наведается демон, дабы исполнить его наиглавнейшее желание. это снил с Фрэнку по ночам. Одни напролет он колдовал, колдовал, колдовал, проверяя свои теоретические выкладки бесконечными экспериментами. Рядом лежал черная как ночь кошка и следила за его манипуляциями, прищуренными желтыми глазами. Не домашний зверек, а сама душа магии. Он до того привык к неудачам, что успех застиг его врасплох. Над Пентагоном, начертанным прямо на полу, вдруг воскурился дымок. Наш волшебник, столь долго мечтавший об этом мгновении, обнаружил, что его бьет сильнейшая дрожь. Ведь за все годы труда и решения он так и не решил, о чем спросит демона, когда тот посетит его наконец. Дымок вился-вился, да и обернулся огромным серым чудищем. От волнения Фрэнк был сам не свой. Он то расхаживал по комнате, то гладил кошку, то грыз ногти, то скрежетал зубами, но при том отчаянно думал, думал, думал. Загадать можно одно и только одно желание. Таков закон. Чего же просить? Здоровья? А власть не будет ли по цене? Как насчет бессмертия? Или чем скромнее запросы, тем меньше риска. Между тем, потусторонний визитер материализовался окончательно. Его заострённая кверху голова упиралась в потолок, а губы кривились в самой что ни на есть дьявольской ухмылке. «Желание!» – взревел он вдруг. «Да так грозно, что Фрэнк и его кошка попятились!» «Желание?» – легко сказать. Уходили драгоценные секунды. Нечистый явно серчал. Вот сейчас возьмет и улетучится, и тогда его уже не дозовешься. Но Фрэнк, 20 лет отказывавший себе во всем, не может просить, чего попало. Ему подавай самое-пресамое лучшее. Снова он подумал о преимуществах власти, здоровья и бессмертия. И вот уже сделал выбор, уже открыл рот, чтобы озвучить просьбу. Но тут ухмылка гостя сделалась откровенной издевательской. «Весьма нетривиально», — хмыкнул демон. «Однако условиям мне противоречит». Фрэнк ничегошенький не понял из услышанного, а в следующий миг у него помытилось в голове, и свет померк перед глазами. Придя в себя, он обнаружил, что гость убрался во своясе. «Какого же дурака я свалял?» — подумал убитый горем маг. Демон ушёл, и всё осталось по-прежнему. «Всё? Да не всё». Фрэнк вдруг заметил, что в него удлинились уши, а еще больше вытянулся нос. Обросла серой шерстью кожа, появился хвост. Лукавый превратил его в зверя. И тут за спиной у Фрэнка раздалось хищное шипение. Он мигом понял все. Он в ужасе и отчаянии засеменил прочь по комнате, которая вдруг стала огромной-преогромной. Но сверху обрушился удар невероятной силы, А потом Фрэнк увидел над собой широченную усатую морду со скаленными зубами, что слоновье бивни. И понял он, что промедлением обрек себя на жуткую смерть. Кошка опередила своего хозяина, и демон счёл возможным исполнить её желание. А чего может желать кошка, если не мышку? Рассказ был написан в 1981 году. Текст читал Иван Артамонов. 2021 год. Август.